врач, представитель гуманной профессии. Дело в том, что как раз перед ужином у Николаса произошел ожесточенный спор с мирой. Как должен поступить Эраст Фандорин, если ему удастся изловить это чудовище? По мнению гувернера, несчастного психопата следовало поместить в тюремную больницу, чтобы врачи попробовали исцелить его больную душу. Именно так бы и сделал Эраст Петрович, который, будучи защитником правопорядка и человеком истинно цивилизованным, Свято верил в то, что слово эффективнее насилия. Мира же о подобном исходе не желала и слышать. Наш Эраст нашел бы эту гадину и прикончил. Безоперационно извлекли нежные девичьи уста. Характер у девочки был крепкий, бойцовский. Например, она ужасно боялась предстоящего приема по случаю своего дня рождения. При одном упоминании о неотвратимо приближающемся вторнике ее личико и без того худенькое вытягивалось, а мелкие ровные зубы впивались в нижнюю губку. Но Миранда ни за что не призналась бы, как мучительно для нее предстоящее испытание. Ведь это расстроило бы папу, который хотел сделать ей приятное. Николас не жалел усилий, чтобы придать девочке уверенность. Убеждал, что в пышном платье с кринолином она божественно хороша. Это было сущей правдой. Показывал, как нужно ходить, как держать осанку. Целый час посвятил инструктажу по пользованию столовыми приборами, хотя был совершенно уверен, что новорусский бомонт этих премудростей знать не знает. Больше всего Миранда боялась что-нибудь не то сказать и тем самым опозорить Мирата Веленовича. «А ты говори поменьше», — посоветовал ей Ника. «Это и есть самый хороший тон для молоденьких девушек в присутствии взрослых. Спросит что-нибудь». Ответишь. Ты же не дурочка. А так смотри на всех с улыбкой и больше ничего. Улыбка у тебя, как у Мадонны. В знаменательный день, когда в доме уже ждали гостей, Фандорин отвел нарядную миру в сторону и ободряюще сжал ее затянутый в длинную перчатку локоток. Ты знаменитость. На тебя будут смотреть в том числе ревнивыми глазами. Выискивать промахи, особенно женщины, это не должно тебя пугать. Так уж устроен свет. Неважно, в девятнадцатом веке или в двадцать первом. Будь со всеми доброжелательна и вежлива, но если почувствуешь насмешку или вызов, не теряйся. Я постараюсь держаться неподалеку и приду тебе на помощь. Ничего, Николай Александрович, улыбнулась девочка белыми от страха губами. Мне бы только папу не подвести. А если и кто на меня наедет, дам сдачи. Роберт Ашотович всегда говорил, кто добрый, с тем надо по-доброму, а если кто обидел, давайте сдачи. Еще песню нам пел свою любимую и Миранда пропела хрустальным голоском. «При каждой неудаче давайте умеете, сдачи, иначе вам удачи не видать». А во двор уже въезжал автомобиль первого из гостей. «Ну, в бой!» — подмигнул Николас. «Ой, мамочки!» Мира деревянной походкой двинулась в сторону передней, откуда уже доносился звучный известный всей стране бас режиссера Оскарова. «Миратушка! Ингушетия!» «Ух! Затворники! Старосветские помещики! Визит Магомета к горе! А где именинница?» Николас выглянул из коридора, увидел, как киноклассик, склонив львиную голову, целует ручку мертвенно-бледной Миранде. Рядом стояла умопомрачительная мадам Оскарова, с великодушной улыбкой взирала на дилетантку и с точно таким же выражением лица на празднично расчесанного Акбара, который возбужденно подпрыгивал и повизгивал у ног хозяйки. «Ты что, этот фраг нацепил, низкопоклонник?» Куценко шутливо снял с плеча режиссера несуществующую пылинку. «Хватило бы и смокинга. Девочки всего 18, Да я не из-за вас. Был на открытии фестиваля русский меценат. Бабки на картину нужны, я тебе говорил. Ну и как? Достал?» Режиссер махнул рукой. Сказал бы я тебе русским языком, если б не присутствие этого волшебного дитяти. Меценат, лови откат. Вот какой у них фестиваль. Тут Канско-венецианский лауреат все-таки не сдержался и выразился самым энергичным, идиоматическим манером, от чего мира вздрогнула, и испуганно оглянулась на Николаса. Тот пожал плечами, ничего не поделаешь, видно, так в этой среде заведено. Куценко засмеялся, жестом пригласил проходить в салон, где стояли столы с винами и закусками, но другой рукой приобнял госпожу Аскарову. «Маруся, ты через пять недель ко мне на техосмотр, помнишь?»